«Не слишком, потому что тогда легко стать трусом и ничтожеством. Подумай над этим, мальчик в рясе, а мне пора на горшок. Ты меня извини, но обмывать обделавшего со старика не очень веселое занятие. Зови мальчик местных халуев!» Появился заместитель прокурора. Он передал пастору бумаги с последними сообщениями канцелярии президента. Решением президента суд над бывшим преступником Ордье начнется завтра и будет основываться на ранее проведенных следствиях как в нашей стране, так и в других странах-союзниках. Многие считают, что это будет только формальностью перед казнью Ордье. Правительство хочет поскорее избавиться от одиозной фигуры фашистского палача, которая слишком взбудоражила страну. Хватит ворошить старые раны, И воскрешать тени полуживых нации. Жан Дени остался один. И сразу же в полутьме Снова возник тот эсэсовец Августин Ордье Убитый им, Жаном Дени Более семи лет тому назад. Ну что ж Суд так суд. Ты же сам этого хотел. Да, я сам этого хотел и ждал больше 30 лет. Сколько понадобилось сил, терпения, чтобы поверили, что я это я. Нет, что я это не я, а ты. Mm -hmm. Это же будет суд -то над тобой. Но голову положишь ты свою. Что тебе нужно еще старому фантазеру? 20 минут последнего слова. Если тебя не прерву. Но Они посмеют. Слишком много телекамер, кино и фотоаппаратов будет направлено на меня. Ха -ха. 20 минут перед всем миром. Бордею. А что? Не каждому предоставляется такая возможность и такая аудитория. Да вот твой последний концерт для флейты. Ага. В сопровождении всех средств массовой информации. Что ты успеешь сказать за 20 минут? Я... Агустин Ардее, Оберштурфюр РСС, нации номер... Ты, Жан-Дени. Хорошо. Я, Жан-Дени, флетист Венской оперы, заключенный равен с брюка под номером... Нет, Жан-Дени, нет. Ты же убил в себе себя, превратился в орудие мести. И, свершив ее, ты влез в мою шкуру. В мой круг, в мой образ, в мое мышление. Даже твоя старая болезнь, болезнь истерика, клоуна, фантазера, артиста, даже она покинула тебя. Да, даже моя старая болезнь покинула меня, помахала мне рукой на прощание. Его мозги стали моими мозгами. Его нервы стали моими, переродились и не раз, и не два, как перерождалось мое лицо после каждой пластической операции. А теперь-то я твердо знаю, где я, а где он. Кто в тебе главный? Жан-Дени? Августин Ордье. Августин Ордье? Жан Дени, жертва или преступник? Преступник или жертва? жан Дани Августин Ордье. Mm. Августин Ордье, Жан Дани. Да, но я стал Августином Ордье, надеюсь, что мир хотя бы немного вздохнет, облегченно, узнав, что Кара настигла палача. И комплекс Ордье исчезнет, как комплекс. Бормана, Гесса, Эйхмана. Ну, как говорили в старину, до да то ли неотмещенные жертвы заснут спокойно в своих могилах. И долгие годы мною руководила только одна эта идея. А вот сейчас, сейчас я начинаю понимать, что дело не только в Ордье, не в тех, кого я перечислил, потому что мир после фашизма стал инвалидом, когда переступается грань дозволенного смертному. Ведь убив Ордье, эту грань переступил и я. А взяв в себе его имя, я убил в себе себя. Значит, я переступил эту грань дважды. Так что неважно, кто я сейчас, Жан-Дени или Августин Ордье, и вы можете казнить меня, как Августина Ордье, как фашистского палача и преступника. И можете казнить, как Жан-Дени, признающегося в том, что он своими руками расстрелял Августина Ордье. И он, и я, мы оба убийцы. Мне больше 80 лет и несколько лет жизни для меня... Ничего не значит. Но неужели вся моя жизнь, все мое терпение, все унижение мое, все было зря? А ведь похоже, что зря. Что, меньше в мире стало жертв? Или меньше стали перерезать глоток, чтобы заполнить пустоту? Хотя, кажется, большой войны сегодня и нет. Мне страшно. Не за себя. Я не знаю средства, чтобы вылечить, спасти человеческое в человеке. Просто удержать. Мне страшно. Неужели вы не видите, что в мир вошли такие бездны в унижениях человеческих, такая жуткая реальность, которая не приснится в самом кошмарном сне? А ведь сон-то этот все длится и длится, и он катится, как гигантский мутный вал по миру. И вот я, старик, спрашиваю вас. Неужели вы не понимаете, что завтра все мы, и судьи, и подсудимые, и виновные, и даже не родившиеся все мы завтра да просто исчезнем в этих неизбывных мучениях? А ведь похоже, что нет. Не понимаете. А за стенами камеры... За толстыми пули непробиваемыми стеклами происходит встреча врача и пастора с заместителем прокурора. Я очень рискую, доктор, допуская вас в камеру. Это не предусмотренная инструкция. подозрения против доктора остаются только подозрения Моя карьера под большой угрозой. Я слишком много позволил Есть вещи вам. поважнее карьеры? Для меня нет. Карьера в наши дни – это единственный надежный способ для нормальной жизни нормального человека. Есть разные способы получения денег. Я предпочитаю единственный законный. Тогда я могу спать спокойно. Вы и так можете уснуть спокойно и навсегда. Не горячитесь, доктор. Я никогда не горячусь. Я даже с похмелья попадаю в самую тончайшую вену с первого раза. Я протестую сердцем. Орде может не выдержать. Может. Но это не предусмотрено инструкциями о содержании особо важных заключенных. Мне нужно 20 минут, чтобы мне никто не мешал. Караон, который сейчас охраняет Орде, не шелохнется. Его должна посетить дама преклонных лет. Отмените посещение. У нее личное разрешение президента. Но что еще за дама? Какая-нибудь сенсация? Мне уже звонили из Министерства юстиции, чтобы я ее пропустил. И я ее пропущу. Мадам руды Мадам Рут Дени Девица? Девица 89 лет? 89 лет Владельца частного предприятия? Владельца частного предприятия Дом чистого белья? Дом чистого белья Прошу? Прошу, о боже Рут В камере появляется маленькая древняя старушка Рут Дени Рутти Сестра моя Она заменила нам мать. Она подворачивала нам одеяло под матрас, чтобы мы не могли разбросаться во сне. Она нас не целовала никогда и не читала нам сказок. Она просто жила ради нас. Неужели же Господь и тебя не оставил без той горы мук и смертных обид, что вынес я? Да нет, Он наверняка простил тебя за неземную доброту твою. Чистый, светлый нищий наш дом. Ах, ручьи, остаться бы там навсегда и не уходить, не переступать порога нашего старого дома. По имени от имени своего брата жана Дани. Да, конечно, конечно, вы не помните его, вы не можете его помнить. Вы старик, но я пришла сюда, чтобы, чтобы дать вам прощечину. Да, я очень старая, да, у меня очень старая рука, и вы, и вы не почувствуете всей силы моей ненависти вам. Что я могу еще? Что я? Сорвать с вас темные очки? Посмотреть вам в глаза? Нет. У меня не хватит сил на это. Я не могу наказать вас здесь. Но послушайте, Артье, очень скоро мы с вами, оба старики, представим перед судом Всевышнего. И я верю, что он Датья будет понятой, и вам воздастся за все, за все, и вам тогда не уйти от, от, от, от моего суда и, и, и, и его суда, и, и, о боже, и нашего суда, и это все, что я могу сделать ради памяти своего брата. Ой. Ой, Боже. Рути. А? а если Господь не услышит, кто ты, чтобы знать Его волю? Нет. Но подожди. Я подаю. Не надо. А? Очки не взяла очки. Где мои очки? Кто? Кто опустил сюда? А? Я с ума сошла. Я сошла с ума. Ты мертв. Ты давно мертв, Я даже не знаю, где твоя могила. Скажи что-нибудь. Ну, ну, скажи что-нибудь. Ты, наверное, много курил, да? Ты же курил много за свою жизнь и голос мог измениться. Ну. Ну хоть два слова. Жанну. Молчишь. Молчи, молчи. Хорошо. Хорошо. Я Я уйду, если ты так хочешь Я уйду, не узнав тебя Никому не сказав, что ты мой брат А это ты, голос ведь твой Можно мне хоть посидеть с тобой? Рядом. У меня что-то с ногами. Мне бы не хотелось, чтобы они заметили это. Ты всегда был такой... Я всегда был такой прямый, гордый, непослушный. Не хотел хорошо учиться, не был прилежным. Всегда. У нас с тобой были вечные скандалы. Ты не берег вещи, хотя знал, как нам трудно приходилось. И всегда восставал. Против чего я только никогда не могла понять. Не то, что Людвиг. Людвиг. Кстати, знаешь, Людвиг умер сразу после войны от пневмонии. Ну, двусторонняя пневмония... Я не смогла достать лекарства, тогда было все очень дорого, очень трудно и.